За такие деньги можно было подумать и всерьез. Интерес к охоте пропал. Мы подобрали убитых уток и отправились в деревню. На обратном пути я уже думал, как можно организовать производство, пусть и даже и небольшое. Трудности представляло изготовление нарезного ствола. Уровень развития техники был низок. Станки были очень примитивные, стали некачественные. Но попробовать определенно надо было. Решил начать с пистолетов. Стволы у них были короче, нарезы делать легче. По приезде в Москву засел за бумагу. Вырисовывались после длительных раздумий несколько вариантов. Поехал по кузнецам, показывая готовый ствол своего штуцера. Никто не хотел браться, пока не нашел молодого парня, готового рискнуть. Правда, он говорил, что я буду оплачивать его, даже пусть и неудачные пробы. Я согласился. Заехав через неделю, увидел несколько готовых стволов. Правда, качество их было пока не важным. После некоторых споров решили делать ствол в виде трубки, нарезать нарезы, а только потом заваривать конец, у которого будет стоять колесцовый замок. Попробовали, получилось лучше. Наверное, только после двух десятков испорченных заготовок получилось что-то приличное. Я щедро расплатился, заказав еще несколько штук. Теперь надо было найти оружейника, ствол ведь главная, но не единственная деталь. Надо было делать рукоять, ставить замок. Я решил сразу ставить и мушку и прицел чтобы было удобно пользоваться. К каждому пистолету также надо было сделать прибор, шомпол, емкости для хранения пуль, пжей, пороха и футляр для хранения. Поскольку крестьяне покупать пистолет не будут, то богатым надо все сделать в лучшем виде. Сложно оказалось найти хорошего оружейника. Они в Москве были, Но после осмотра их образцов я уходил. На поиски ушла неделя. Пока я не нашел переехавшего из стулы мастера, показанный им пистолет меня впечатлил. Аккуратно сделанные и вороненые до да синевы металлические детали, идеально подогнанные деревянные детали рукояти. Украшений на нем не было, но это не играло роли. Можно было нанять искусного гравировщика из ювелиров и довести до ума. Сговорились мы быстро. Клиентов у него было пока немного. Новый человек в городе, понятно. Я передал ему пяток стволов. Мастер внимательно их осмотрел, подсокал языком. Я такие видел один раз. Иноземцы на ремонт привозили. — Сам не стрелял, но, говорят, бой у них отменный. Если хорошо сделаешь, будут еще заказы и много. Через неделю я снова заехал к мастеру-оружейнику. Звали его Григорий. Один из пистолетов был готов. Рукоять из бука была отшлифована. На боковых сторонах сделана мелкая насечка. Все металлические части были сделаны с любовью. Это всегда можно понять, глядя на изделия любого мастера — кузнеца, оружейника, гончара. Я, расплатившись, забрал пистолет и отвез его к стулеру, чтобы сделали футляр по размеру, обклеили внутри бархатом. Через два дня, получив футляр с принадлежностями и пистолетом, решил его опробовать. Взяв сидора, порох и пули — Выбрались в глухое место, нашли пенек и начали стрелять. Кучность была великолепной по сравнению с гладкоствольными пистолетами. Точность отличная, но чуть ниже линии прицеливания. Я напильником аккуратно подпилил мушку. Сделали еще несколько выстрелов. Отлично, то что надо. Сидор также выстрелил раза три-четыре и восхищенно покачал головой. «Их, нам бы такое оружие, когда татар воевали!» Приехав домой, пистолеты почистили и смазали. К слову сказать, отдача при стрельбе дымным порохом была мягкая. Стрелять было комфортно, однако и копоти с нагаром было много. После каждой стрельбы надо было тщательно оружие чистить. С утра, проехав по производствам, направился снова к князю Шаховскому, захватив с собой футляр с пистолетом. Встретили меня приветливо, проводили в трапезную. Князь вышел в красном домашнем халате и тапочках с рюмкой водки в руке. Мы раскланялись и князь поинтересовался, глядя на футляр. — Что, новенькой водка решили побаловать? — Нет, князь. Привез вам для показа свое новое изделие — пистолет. Да и необыч какой, с отменным боем и великолепной точностью и дальностью. Князь заинтересовался, поставил пустую уже рюмку на стол, взял футляр, положивший на стол, открыл, бережно взял в руки и стал осматривать. Ну что же, все детали сделаны достойно, но простоват. Чем же он лучше других? Я сейчас вам покажу свои пистолеты. Князь позвонил в колокольчик, явившемуся слуге, приказал принести пистолеты. Было доставлено три футляра. Внутри, на бархате, лежали три великолепные отделки пистолета с инкрустацией по дереву и серебряной насечкой на металлических деталях. Я повертел оружие в руках. Помимо отличной отделки, они хорошо сидели в руке. Баланс был выдержан. Посмотрел на клейма. Один из Бирмингема в Англии, один французский, один голландский. Князь, а давайте их испытаем стрельбой. Князь без большего желания согласился. Действительно, наш пистолет был хорошо сделан, но не имел богатых украшений и выглядел как рабочий костюм по сравнению с фраком. Вышли в сад. Холоп поставил мишени, отнеся их метров за десять. Дистанция для гладкоствольного пистолета уже изрядная. Холоп зарядил все три пистолета. Я зарядил свой. Князь стрелял первым. Осмотрели пробоины. Стрелком князь был неплохим. Все пробоины... Были в деревянном щите, но вот кучности не было. После того, как мы отметили угольком его попадание, трижды выстрелил я. При осмотре князь несколько удивился. Все пули в центр. Я попросил отнести мишени на 20 метров. Стрельбу повторили. Теперь княжеские пули легли далеко от центра, но в мишень попали. Мои легли кучно и почти все в центр. Князь досадовал, он уже заинтересовался. Мишени отодвинули еще на десять метров. Дистанция вполне достойная даже для современных пистолетов, вроде Глока или Беретты. Снова стреляли, и князь попал в мишень только один раз. Я снова три, и попадание ближе к центру. Пахмыков. Князь попросил пострелять из моего пистолета. Три выстрела и три отличных попадания. Стрелком князь был лучшим, чем я. Мишень отнесли на пятьдесят метров, что было заведомо трудным заданием. Князь снова выстрелил три раза. К моему удивлению, все три пули попали в мишень. Правда, разброс очень большой. Увидев результаты стрельбы, князь восхищенно воскликнул. — Да это лучший пистолет из всех, что держал в руках. Каков бой, а? Чертовски хорош. Я его беру. Какая твоя цена? Я называл цену. Пятьдесят рублей серебром. Князь послал слугу за деньгами. Пока он бегал в дом, Шаховской сказал... Я хочу еще пару таких же. На призовой стрельбе, какие мы иногда устраиваем среди своих, равных мне просто не будет. Отличный пистолет!» Князь любовно погладил ствол. Слуга принес кошель, князь отсчитал деньги, поблагодарил за отличную работу. Я направился к кузнецу, затем оружейнику. Заплатил аванс и попросил активизировать работу. Посторонние заказы не брать, работы обеспечу. Оплата достойная и сразу. Оба были довольны. У каждого не было громкого имени. Никто бы не мог сделать нарезное оружие сам и выгодно его продать. А я обзавелся новым производством. Должен сказать, что два следующих пистолета я оставил себе. Жизнь была беспокойной, Мне приходилось ездить в Рязань да и другие места, а дороги были очень-очень беспокойны и опасны.